В тот вечер мужчины собрались перед табачной лавкой и принялись сжигать дирижабли, топить боевые корабли, взрывать пороховые заводы, словом, смаковать хрупкими мёртами те самые бактерии, которые в один прекрасный день их убьют. Смертоносные тучи вспухали в дыму их сигар и окутывали взволнованного человека, которого почти нельзя было разглядеть сквозь этот дым. Он прислушивался к стуку заступов в их речах, словно различал в них пророческое ибо прах ты и в прах возвратишься это был лео ауфман городской ювелир наконец он широко раскрыл блестящие чёрные глаза вскинул худые точно детские руки и в ужасе закричал перестаньте ради бога прекратите эти похоронные марши вы правы лео сказал ему дедушка сполдинг он как раз проходил мимо со своими внуками дугласом и томом Возвращайся с обычной вечерней прогулки. Они каркают, как вороны, ивещают недоброе. Ну кто ж затмёт им рты? Изобретите что-нибудь. Попробуйте сделать будущее ярче, веселее, отраднее. Ведь вы мастерили велосипеды, чинили автоматы в галерее, были даже к киномеханикам, правда? Верно, подхватил Дуглас: "Мастерите для нас машину счастья". Все засмеялись. "Не смейтесь", сказал Лео Ауфман. Для чего мы до сих пор пользовались машинами? Только чтобы заставить людей плакать. Всякий раз, когда казалось, что человек и машина вот-вот наконец уживутся друг с другом, бац! Кто-то и где-то с мошенничицей приделает какой-нибудь лишний винтик, и вот уже самолеты бросают на нас бомбы, и автомобили срываются со скал в пропасть. Отчего же мальчику не попросить машину счастья? Он совершенно прав. Лео Ауфман умолк. Подошёл к краю тротуара и погладил свой велосипед словно собаку или кошку. Что мне терять, бормотал он. Наживу ещё несколько мозолей на руках, потрачу ещё несколько фунтов железа, да немного меньше посплю. Решено. Я её сделаю. Клянусь, я её сделаю. Лео, сказал дедушка. Мы вообще не хотели, но Лео Ауфман был уже далеко. изо всех сил нажимая на педали велосипеда, он мчался в тёплый летний вечер, и лишь издали донёсся его голос: "Я её сделаю, сделаю". "А знаешь?" почтительно сказал Том. "Он и правда сделает, вот увидишь".